И боятся темноты. Фонтейн, Джозеф К. — рядовой. Маленький злючка Джо. А Салли только что разрешилась от бремени. Монрола Файет — капитан. А обручился с Кэтлин Калверт. Бедняжка Кэтлин. Потерять сразу двоих. И брата, и любимого. асалли Салли-то еще тяжелей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 «Я сочувствую вам, Скарлетт», — произнёс рэд Батлер. Она подняла на него глаза. Она совсем забыла, что он всё ещё здесь. «Там много ваших друзей». Она кивнула, не сразу найдя в себе силы заговорить. «Почти в каждой семье графство. И все, все трое братьев Тарлтонов». Лицо его было сосредоточено и сумрачно.